Конан Трофимович Провал В случае опасности надо искать спасение в уходе, а для бегства необходимы документы. Теперь научились делать лучше настоящих, не придерешься, но прежде. Мой коллега, который старше и опытнее меня, как-то рассказывал нам, молодым разведчикам, что работая в начале 30-х годов в Испании, Он почувствовал опасность и решил срочно уходить. Ему сделали паспорт, он сел в автобус, и вот на границе с Францией контроль. Таможенник француз взял документ, посмотрел на штамп и вдруг говорит, «У вас нет штампа на въезд из Франции в Испанию. Как вы туда попали, интересно?» Оказывается, все сделали, а этот дурацкий штампик в попыхах забыли. Тогда мой коллега собрался с мыслями и ответил с претензией в голосе. Что вы меня спрашиваете? Не я же ставлю штампы на въезд и выезд, а вы... Таможенник почесал затылок, вздохнул и поставил этот недостающий штамп. Проскочил. Работа. Связь между группами, работающими в одной стране, дело непростое. Ну, во время войны, например, 400 англичан, составляющих семь групп, действовали на территории Франции, оккупированной немцами. К несчастью, они знали друг друга, и стоило группе Проспера влипнуть, как провалилась вся агентура. Но обычно так. В случае беды сам погибай, а коллегу не подставляй. Надумал бежать, то даже это следует делать без помощи коллег и выходить с ними на связь, чтобы просить совета, агент не имеет ни морального, ни какого-либо другого права. А уж укрываться в своем посольстве и глупо, и подло. Идут по пятам, уходи, но вход в посольство оставь нетронутым. Вы слышали скандальную историю одного разведчика, который до конца своих дней прожил в родном посольстве в столице чужого государства? Незавидная судьба. Однажды. Иду в Лондоне по улицам. Киоск. И на видном месте. Правда. Портрет руководителя на всю страницу в траурной рамке. Взял газету. Не удержался. Хотя это было грубейшим нарушением дисциплины. Надеюсь, за давностью лет и в связи с добровольным признанием руководство меня ругать не будет. Зато в другой раз было иначе. Дисциплина восторжествовала и, кажется, вопреки логике. Дело было так. Я выехал в Цюрих на встречу с курьером-связником. Ехал через Париж. Там у меня тоже было маленькое дельце И был рад, что хоть на три дня вырвался из Лондона. Чувствовал себя отвратительно. В Англии, в период туманов, многие так себя чувствуют, простужаются, чихают, кашляют, почему-то глотают таблетки рыбьего жира. Я вообще плохо привыкал к тяжелому лондонскому климату. Годы проходили, так и не привык. И в этот раз чихал, температура была не меньше 38 градусов, всю грудь заложила, ел антибиотики. Ну ладно. И вот, наконец... Шагаю вечером по Парижу, где-то в районе бульвара Капуцинов, и дышу. Вижу кинотеатр на афише «Падение Берлина», производство Мосфильм. Тоска взяла, острое желание посмотреть. Ну, разве можно? Иду дальше в отель, и вдруг вижу, господи, Джонни Торн. Топает мимо кинотеатра, тоже поглядывает на афишу. Мой связник, с которым завтра у меня в шестнадцать часов встреча в Цюрике. Ну, мы, конечно, остановились. Когда из дома ты осунулся? Небось уже тает, ну, весна. Что ж ты осенью в самые туманы будешь делать в этом Альбионе? Так его эдак. А, перебьюсь. а моих ничего не слышал. Да вроде нормально. Я-то видел... В главной роли Борис Андреев, который, помнишь, с Ваней Курским. Короче, сплошной вечер вопросов и ответов. А закончили так. Ну, завтра увидимся. И распрощались до Цюриха. Я подумал было, зачем этот формализм? Ехать в Цюрих. «Брать в левую руку плейбой, надевать синий галстук в белый горошек, если можно все сделать сейчас, как говорится, не отходя от кассы кинотеатра. Тем более он знает меня, я знаю его, он специально едет ко мне из Москвы, я специально еду к нему из Лондона. И уж если случилось, что мы встретились в Париже, почему бы не так? Я ему контейнер с информацией, он мне контейнер с инструкциями центра. Всего одно рукопожатие». Но нет, мы распрощались и разошлись. Он, не знаю куда, я в гостиницу, чтобы следующим утром выехать на встречу со связным в Тюрих. Дисциплина. Работа.